За окнами стремительно темнело, и выражение лица Кантера уже невозможно было разглядеть. Только неподвижный профиль в отблесках огня, поникшие плечи, до судорожно сцепленные пальцы. "Ты же сама понимаешь", выговорил наконец он. Два шага до стола были так тяжелы и медленны, словно каждый сапог весил пару десятков стоу. "Я не должен был никому, даже тебе. Значит, всё-таки правда, и после этого я должна тебе верить". Ты же знаешь, почему. Мы не имели права и не по собственной прихоти отказывались от имён. Но мне это можно было сказать, хоть намекнуть. Ведь король стопроцентно знал, и, наверное, не только он. Одна я, как дура, в лапше ходила. Кантер приблизился ещё на шаг и остановился почти вплотную, не решаясь прикоснуться. Знали только те, кто догадался сам. Теперь и ты знаешь. Спасибо за доверие. Ольга горько усмехнулась и расправила скомканный плащ. «Только теперь немножечко поздно, а отмазки насчет конспирации уже пару лун как не катят. Ты мог хотя бы неделю назад признаться и не морочить мне голову сказками о покойниках, приходящих в снах? После того, как ты сказала, что мне нет места в твоей жизни? Можно подумать, если бы я встретила тебя с распростертыми объятиями, ты бы признался. Знаешь, как это все выглядит со стороны?» Ты бросил меня, когда тебе надоело, и вернулся, когда тебе что-то от меня понадобилось. Но даже тогда, вместо того, чтобы во всём признаться и честно попросить о помощи, продолжал бессовестно лгать. Нет. Кантор внезапно рванулся вперёд, крепко схватил её за плечи и приблизил к себе так, что их глаза оказались почти рядом. Я прекрасно знаю, что ты не отказала бы мне в помощи, если бы я попросил, но мне не нужно то, что ты предложила. Мне нужна ты. Нелиповый брак, не избавление от проклятия, а ты и твоя любовь. Отпусти меня, потребовала Ольга из последних сил, сопротивляясь желанию обнять этого обманщика, который сам не знает, чего хочет, но знает её слабости и нагло этим пользуется. Прости, он ожежал пальцы и немного отстранился. Думаешь, что хочешь, но я говорю правду. Ты тоже прости, отозвалась она. Но верь тебе, после всего этого было бы верхом наивности. Если передумаешь насчет проклятия, можешь обращаться в любой момент. Как бы я ни обижалась, я не садистка какая, чтобы заставлять тебя мучиться. Но не смей больше лезть в мою жизнь и оставь в покое Артура. Кантор повернул выключатель, а светительный шар разогнал темноту, придавая жизни ясность и определенность. Я не передумаю. Головная боль — ерунда по сравнению с жизнью без тебя. Я не лез в твою жизнь и не буду впредь, я просто подожду». Теперь нас связывают сразу два проклятия, и рано или поздно все случится само собой. А что касается Артура, я обещал его не трогать, и я не отказываюсь от своего слова, но причина моей ненависти не в тебе, и тут ты ничего изменить не можешь. Я не перестану считать его подлецом, не забуду и не прощу. — Диего, — устало вздохнула Ольга, — что бы там у вас ни случилось, ведь сколько лет уже прошло, люди меняются, посмотри, каким стал ты сам. Почему он не мог измениться? Пока что он не сделал ничего, что изменило бы моё мнение о нём. Он прямо наклонил голову к Антер. А если ты сама видишь, каким я стал, тебе должно быть понятно, почему я так не хотела раскрывать свою тайну. И также должна понимать, что если кому-то ты об этом скажешь, мне останется только застрелиться. Ольга невольно вздохнула, вспомнив давний разговор в первый вечер знакомства. Диего смотрел прямо в глаза, и в них она ясно видела смерть, и ничего более. Только не свою. — Я не скажу, — понизив голос, добавила она. — Ты сам скажешь. Поедешь к матери и скажешь, скотина бесчувственная, как можно так с матерью? И маэстро Карлосу скажешь, сам. Я не смогу молча смотреть, как он мучается, а ты над ним издеваешься, а я никому не скажу. Кантер опустил глаза и молча кивнул. Хорошо. Тогда до свидания, провожать меня не надо. Напрасно ты так. Лучше бы я всё-таки тебя проводил. Лучше посиди дома и подумай над своим поведением. Сердито отмахнулась Ольга и ушла, оставив морально уничтоженного мистера Лица наедине с его невесёлыми мыслями. Провожать, вот ещё. Не хватало, чтобы он видел, как она плачет. Нет, подождите, похватился король, всматриваясь в гаснущее зеркало. Метра, почему вы имеете совесть, ваше величество? строго отозвался придворный маг. Как вы полагаете, объект вашего наблюдения желал быть увиденным в такой момент? А если он и на самом деле застрелится, если узнает, что его видели в слезах, то несомненно, оставьте его в покое. Кто сказал Ольге о его проклятии? О том, кто такой Кантер? Она догадалась сама. Хвала богам, что через полгода додумалась. Но кто и сказал обо всём остальном неужели метр Максимилиана полагай именно так и есть неторопливо произнёс старик но зачем он что не понимал к чему его откровенность приведёт до сих пор он казался мне более умным человеком он не только умён но он ещё и мудр мне кажется или вы действительно одобряете его поступок и единственный результат который я вижу Ольга с Кантером рассорились окончательно Она удалилась, подозрительно шмыгая носом, а отважный кавальеро взхлипывает, уткнувшись лбом в стену и шепчет что-то нелестное о почтённом родителях. Вы поймёте позже, и он тоже поймёт. Всё, что произошло, только к лучшему. Постоянные тайны, окружавшие персону Дон Диего, порождали недомолвки, вынуждали лгать и препятствовали взаимопониманию. Ани и Ольга оба страдали от недостатка откровенности. Теперь же настало время, когда они могут сказать друг другу всё, ничего не скрывая. — Только теперь они этого не хотят, — проворчал король, — и все равно я опасаюсь за Кантера. Может, послать Жака к нему в гости? Как бы, ну, не намеренно. — Оставьте вы в покое бедного мистера Лица, не нужно никого посылать, только испортите все. — Но вы точно уверены, что завтра утром мы не обнаружим в квартире труп с дыркой в голове? — Я уверен, — хитро улыбнулся придворный маг. что завтра утром вы обнаружите предмет вашего беспокойства сладко спящим за столом в обнимку с гитарой среди исписанных плотных листов